Глава 2. Пробуждение. Внутри камня было очень темно и царила абсолютная тишина. К счастью, у меня имелся небольшой запас светлячков, специальных огоньков на основе магии света. Раздавил палочку и в руке начал разгораться яркий фонарь. Подвесив светлячка на пояс, где для этого есть даже специальное крепление, я наконец смог осмотреться. Похоже, когда-то это была самая настоящая библиотека. с книгами и даже компьютерами. Ровные стеллажи уходили куда-то вдаль, а привлёкшие моё внимание потухшие мониторы местной вычислительной техники покрывал очень толстый слой пыли. Подойдя ближе к полкам с книгами, я попытался вытащить одну из них, но потерпел неудачу. Еле ж только задел за корешок, как она тут же рассыпалась в пыль. Вот же, блин, вырвалось у меня. А в следующую секунду откуда-то из-за спины отчётливо послышался скрип. Тело среагировало само. Не зря дед вбивал в меня мастерство защиты столько времени. Отскок в сторону, перекат, мягким движением шелест извлекаемого из ножен меча и удар туда, где чувствовалось биение чужой жизни, рвущейся ко мне. Что-то завизжало, точно свинья, а в следующую секунду светлячок вырвал из тьмы человека. Или то, что когда-то им было. Хоть я и получил деревянный значок, все же за себя постоять умею. Жаль только это касалось лишь защиты. Дед не успел дать мне нормальные знания об использовании духовной силы в своде законов меча. С его точки зрения самым важным в своде было научиться вначале защищаться, и только затем уже нападать. Само собой искусство боя на мечах хорошо известно, как никак учили меня ему с малых лет. Проблема заключалась в другом, а именно в том, что в свод меча это духовные практики усиления ударов оружия в том числе и клинка. И как раз ему тот дед научил не полностью, начав с защитных техник и не успев закончить дело. Короче, использовать меч в атаке я мог, но с куда меньшим успехом, чем в защите. Ранить человека, не имеющего представления о своде, или даже убить вот такого слабого монстра это максимум. Тварь, что находилась впереди, зажимала в руке перерубленную кисть. Секундная заминка. монстр бросается вперёд в самоубийственной атаке. Я готов к этому. Яркий рущ шклезвия, и голова монстра оказывается отсечена, а сам, пригнувшись в самый последний момент, ухожу от оставшего тяжёлым тело. Твою ж, что это такое? вырвалось у меня, когда всё закончилось. С начала боя прошло не больше 20 секунд, а в голове такое ощущение, что прошли минуты. Обычное дело в настоящем бою. Благодаря этому я и заметил кое-что странное. Подойдя к упавшей голове, всмотрелся в её помутневший взгляд и с удивлением кивнул сам себе. Мне показалось, когда-то это был человек, не наёмник, кто-то другой. И как он только мог превратиться в такое? Тут такие изменения, даже с помощью воздействия некоторых видов магии сделать что-то подобное не каждому магистру по силу. Наверное, Все же знания о магии у меня было не так уж и много. Меня бросили обучать сразу после провала инициации. Ещё одна странность то во что превратился человек очень уязвим к атакам и контратакам свода закона меча. В этом мире почти все твари были очень шустрыми. Мне, как мечнику, всегда очень трудно с ними справиться. А тут всё прошло слишком уж гладко. В любом случае то, что я убил так легко, настораживало. Как правило, местная живность более сильная. Поднявшись, я ещё раз внимательно осмотрелся. Получается, здесь могут находиться ещё подобные существа. Сколько людей зашло внутрь? Около 30 или даже больше, и это не считая тех, что, возможно, последуют за мной. Хоть твари и не были сильны, но с двумя и уж тем более с тремя я, скорее всего, уже не справлюсь. Ситуация прямо, скажем, не очень. Надеюсь, другие наёмники уже выкосили хотя бы часть этих тварей. В этом случае станет куда проще. Подобрав нужное, я решил пока не прятать Одинокова, лишь стёр с него кровь существа, в которое превратился человек, и двинулся в сторону выхода. Мне нужно найти сокровище. Я единственный, кто может спасти сестру. Соберись. Прошептав про себя мантру, перешагнул порог библиотеки, оказавшись в длинном коридоре. Точно так же здесь царил беспроглядный мрак, и даже не имелось намёка на какой-то источник света. Сколько у меня светлячков? Не думаю, что больше 10. Когда смогу найти безопасное место, нужно пересчитать всё, что имелось из скудных запасов. Жаль, рюкзак остался во временном убежище, но чего уж тут? Будем справляться тем, что есть. Продвигаясь по коридору вперёд, я вслушивался в звенящую пустоту. В тот раз, когда на меня напал монстр, Он шумел как слон. Потому, если другие обитатели этого места передвигаются так же громко, есть шанс либо прошмыгнуть мимо них незамеченным, либо, как минимум, оказаться готовым дать отпор. Время от времени на пути начали попадаться открытые настежь двери. Внутри, как и с библиотекой, царило запустение и пыль. Хозяев этого места уже очень давно не было дома. С момента выхода в коридор больше ни одной твари на своём пути я не встретил. Это говорило либо о том, что монстр в библиотеке поджидал меня специально, либо что я очень удачливый человек. Пока что склонялся к последнему. Где-то спустя час моих скитаний по пустым и полупустым комнатам и коридорам, заполненным в основном книжными полками, читательскими конторками и утварью разного непонятного назначения, я наконец нашёл первые следы присутствия живых людей. Обёртка от шоколадки валялась на полу возле груды какого-то строительного мусора. Самое интересное было то, что её почему-то покрывал не меньший слой пыли, чем окружающие предметы. Как минимум, это говорило о том, что ловушка, в которую мы угодили в этом городе, уже не раз захватывала выходцев из нашего мира. Оставалось надеяться, что люди, попавшие сюда до нас, смогли выбраться. Тогда есть шансы у меня. Через некоторое время нашёл нормальное место для отдыха. относительно небольшую комнату с двумя выходами, но при этом достаточно просторную, чтобы если что-то случится, успеть среагировать и иметь возможность уйти. Прислонившись к дальней стене, где были установлены квадраты тёмных экранов с почему-то вогнутыми внутрь кинескопами, я смог немного отдышаться, заодно мысленно пробежавшись по запасам, находящимся в подсумке. В нём всегда хранился небольшой запас нужных вещей на случай разных неожиданностей. Универсальная аптечка с набором экстренных пилюль, семь светляков, питательные гранулы на 3 дня и компас работающий от магических потоков. Ну и прочие мелочи типа иголки и набора ниток. Итак, в лучшем случае со всеми этими запасами смогу прожить неделю. Света хватит на 2, может, 3 дня, если буду экономить. Значит, нужно найти выход раньше. Не верю, что это здание настолько огромное. Через час, когда от бесконечных коридоров и одинаковых комнат уже начинало подташнивать, я вдруг ощутил дуновение магической силы. Я не являлся магом, но мне всё же была доступна определённая чувствительность к магическому фону. Воспринимать магию жизненно важно для любого воина, использующего только лишь свод законов. А я, будучи слабейшим медиумом без таланта к магии, как раз и был таким. Пройдя вперед, где концентрация магической ауры оказалась наиболее сильной, мне отчетливо послышались звуки боя. Кто бы это ни был, он, судя по всему, сражался против точно таких же тварей, что повстречались мне в самом начале. То и дело, до места, где я остановился, долетали гулки и волны магической энергии. Очень похоже, что там сейчас знатная заварушка. И с каждой секундой интенсивность сражения лишь нарастала. «Стоит ли мне вмешиваться?» Такие мысли не были чем-то странным. За всю свою карьеру наемника меня уже не раз и не два хотели ограбить свои же. Чувствуя слабость, они пытались силой надавить в попытке забрать ту часть небольшой добычи, что удавалось вытащить с рейда. За все время уродам так и не удалось это сделать. Но попытки, хоть и редкие, однако были. Слишком уж это лакомый кусочек. Наемник-одиночка с деревянным значком. То, что я из клана, на мне нигде не написано. Он не хотел различия на себе предпочител не носить. Поэтому, взвесив все за и против, я решил пока не торопить события. Среди зашедших внутрь камня были как неплохие люди, так и отпетые негодяи. Связываться с последними в такой критической ситуации всё равно что расписываться в собственной глупости. Поэтому, использовав свод законов меча, я кое-как скрыл свои жалкие силы медиума и постарался подобраться к сражающимся как можно ближе. Пока они заняты друг другом, Мне нужно подойти достаточно близко, чтобы смешаться с окружающим магическим фоном. В этом случае обнаружить меня станет практически невозможно. В конце концов, все действительно сильные маги остались вместе с мастером Крюковым. Исполнить задуманное оказалось даже проще, чем я думал. Подойдя ближе, я понял, что это группа наёмников, которая настолько увлеклась боем, что практически не проверяла происходящее вокруг, в непосредственной от них близости. Сама Надеина Пожалуй, так. Я не знал ни одной команды, которая была бы настолько уверена в собственных силах, ну или глупа. Хотя стоит сказать, что несколько раз мимо меня, не задерживаясь, всё же пронеслось чужое магическое чутьё. Не заметили. Отлично. Теперь ни в коем случае не следовало наглеть. Использованная способность не являлась маскировкой или чем-то подобным. Просто так уж сложилось, что из-за своей низкой магической силы меня можно было запросто принять за обычный фон, что и произошло. Сражающиеся не заметили, что в паре комнат от них затаился человек. Дождавшись, когда звуки боя наконец стихнут, замер, вслушиваясь. Как я и предполагал, люди, нисколько не опасаясь быть услышанными, стали громко спорить, прерываясь на ругань. Послушав наёмников около минуты, мысленно похвалил себя за решение не приходить им на помощь. Это была группа Харьков, что относительно недавно начала ходить в рейды Алого мира. Ничего удивительного, что я не мог понять, кто сражался. Их стиль боя мне неизвестен, потому как ни разу с ними не пересекался, и это очень хорошо. Харьки были падальщиками. Об этом ходило много слухов на сайте организации наёмников, но, конечно, доказательств ни у кого не было. Лишь смутные предупреждения от людей, что так или иначе пересекались с ними. Херки оказались громкими настолько, насколько это вообще возможно. Значит, если что, все окружающие монстры полезут вначале на них. Заодно сэкономлено магических светлячках. Как ни крути, а послушать, что говорят эти люди, полезно. Довольно быстро стало понятно, что группа знает об окружающей обстановке куда больше моего. Из их достаточно громких разговоров, разносящихся по всему коридору, следовало, что группа направлялась к какой-то сильной магической активности. Она находилась где-то на этажах выше и, похоже, довольно далеко, потому как Харки уже несколько часов без остановки следовали к ней. Это был их первый привал, и сейчас падальщики ссорились по этому поводу, так как часть наёмников хотела отдохнуть, а остальные их подгоняли, напирая на то, что другие люди могут найти место с магической силой раньше них. Очень скоро их спор перерос в настоящую грызню, прерванную сильным голосом атакующего кроу. «Хорош уже тявкаться! Даю час на отдых и выходим!» Судя по замолкнувшим людям, авторитет Кроу в группе был непререкаем. Интересно, что он забыл у хорьков? С ними старались не связываться, а тут один из уважаемых негласных лидеров Рейда. Впрочем, возможно, это просто временный союз. Вытащив из-под сумка питательную гранулу, я закинул ее в рот и сразу запил несколькими мелкими глотками воды. На вкус это первостатейная гадость, но зато оно содержало большое количество питательной энергии, витаминов и нужных в самых суровых условиях микроэлементов, то, что надо для человека в рейде. Ну а вкус, что ж, им приходилось жертвовать. Через час, как Круу и сказал, он поднял всех громкими криками и погнал куда-то на север. Следовать за ними я не стал. Одно дело воспользоваться моментом и подкрасться к нему во время боя. И совсем другое — следить и не отставать. Уверен, что он без труда обнаружит слежку. «Вот ты где!» — раздался за спиной голос. Одинокий выскользнул из ножен с невероятной скоростью. Рощерк с серебристой вспышкой удара, и вот я уже стою напротив смотрящего на меня с любопытством тигра. «Если бы ты показывал что-то подобное на тренировках с патриархом, возможно, он не был бы тобой так недоволен». «Еди ты!» Выдохнул я, возвращая меч в ножны. Это ж надо было так подкрасться. Ты был так увлечён своими мыслями, что это бы сделал любой, проворчал в ответ фамильный бог. Мне пришлось постараться, чтобы найти это место. Поверь, это о многом говорит. Где мы? первым делом спросил я. Это подземный комплекс, и он находится где-то очень глубоко под городом. Чем бы это место раньше не являлось, Но они даже сумели защититься от божественных сущностей, вроде меня. Пришлось искать обходные пути. К тому же, здесь происходит что-то странное со временем. В разных частях здания оно течёт по-иному. Никогда ничего подобного раньше не видел. К примеру, эти ублюдки, от которых ты прятался, здесь уже сутки, хотя снаружи прошло всего пара часов. Некоторое время наблюдал за ними. Ха. Это многое объясняет. Они уже на кого-то напали. Я имею виды у Люди. И ещё как, ответил тигр. Сразу, как сюда попали, устроили настоящую кровавую бойню, судя по их разговорам. Убийство? Я даже озадаченно переспросил. Наёмники не прочь ограбить ближнего своего, особенно если он слабее. Порой даже сильно побить, но лишение жизни случались очень редко, отчасти от того, что это почти всегда приводило к войне группировок, а значит к снижению прибыли. Следовательно, моё решение не следить за харьками было вдвойне верным. Эти наёмники говорили о каком-то центре магической силы. Знаешь, о чём они? Да, приметная штука. Отсюда прямо пылыхает. Отозвался фамильный бог. Хочешь идти за ними? Думаешь, это нормальная идея? Вариантов всё равно не так много, пожал я плечами. Они в любом случае рано или поздно наткнутся на лестницу, и всё закончится. Главное, до этого момента не попасться им на глаза. Так ты и проведёшь меня до этого места силы. Хорошо. Если умрёшь, договор с твоей семьёй закончится, мужская линия прервётся, и я пропаду из реального мира. Зря ты сюда пришёл. Ты забыл, чтобы попасть в золотой мир, мне потребуются огромные деньги. Сестру надо спасать, но никогда не заработаю столько, чтобы хотя бы просто попытаться. Я должен рискнуть, иначе никак. В воздухе повисла неловкая тишина. Фамильный Бог всё прекрасно понимал и без сказанных мною слов. Вспомнив, что время поджимает, я спросил: "Сколько у тебя времени?" "В алом мире? Но на сегодня осталось не больше 15 минут." "Что ж, ты сразу да не сказал. Тогда давай не будем рассоливывать, говори, куда идти, и приходи через час." Я поднялся на ноги. Группа Харьков ушла далеко, потому таиться смысла уже не было. Объяснив мне пару фраз дорогу, тигр пропал из реального мира. К сожалению, без поддержки медиума его возможности сильно ограничены. Я был очень слабым, потому со смертью деда Белый тигр потерял последнюю возможность нормально взаимодействовать с реальностью. Сейчас он был всего лишь слабым духом, проявлением божественной воли изнанки, не более. Впрочем, даже так он очень помогал. Без его советов я уже давно бы сгинул в одном из рейдов Алого мира. Продвигаться по бесконечным коридорам того, что, как я предположил, являлось библиотекой, было достаточно просто. Первое время постоянно встречал убитых существ. Группа атакующего круга исправно чищала весь путь. А так как он у нас совпадал, то и получалось, что большую часть времени я никого не встретил. Лишь только через час мне довелось столкнуться с живым монстром. Услышал я его довольно далеко. Тварь с аппетитом что-то ела. и дело похрустывая и временами рыча от удовольствия. Потому подобраться незамеченным к ней не составило особого труда. Загасив светлячок, я аккуратно прошел чуть вперед. Монстр находился за одним из поворотов. Он стоял на карачках, склонившись над трупом сородича, и наслаждался поеданием найденной добычи. Обойти его вряд ли получилось, так как он устроил трапезу посреди коридора. Из-за этого пришлось действовать проще. Выставив вперёд одинокий, который я заранее извлёк из ножен, рванул к монстру. Шаг второй, третий. Тварь поднимает голову, ощущая что-то. Видит меня и тут же пытается атаковать. Стены коридора, освещённые лишь тусклым светом двух синих фонарей, мелькают по сторонам с огромной скоростью. Уворачиваюсь взмах. Клинок без проблем сносит голову монстра, оставляя лишь обрубок и брызги вонючей крови повсюду. И в ту же секунду из соседней двери, ведущей в очередное библиотечное помещение, на меня выпрыгивает вторая тварь. Кручусь волчком, взрываясь каскадом атак. Тяжёлое тело второго монстра врезается в меня с силой отбрасывая к стене. Соприкосновение со стеной настолько мощное, что из груди вылетает лишь хриплый вздох, а перед глазами вспыхивает россыпь ярких звёзд. Тело двигается само, откатываясь в сторону, подныливает под мощный удар лапой и тут же прыжок назад. чтобы как можно быстрее разорвать дистанцию. Крик монстра вгрызается в голову. Твари стошно вопит, призывая на помощь всех, кто находится поблизости. Лови! В спась монстра вылетает метательный нож и тот замолкает, да весь булькающими хрипами. Вот только я на это уже не обращаю внимания. Перескакиваю через бьющегося в конвульсиях монстра и выбегаю в один из коридоров, откуда ещё слышатся стремительно приближающиеся шурахи. Быстрые гонки по коридорам. Стены и редкие синие факелы мелькают с огромной скоростью. Рычание монстров за спиной постепенно начинает удаляться. В какой-то момент я выбегаю в просторный зал с несколькими, судя по внешнему виду, неработающими лифтами и квадратными колоннами, расставленными по краям. Как и в моем мире, здесь должна была находиться обычная дверь, ведущая на служебную лестницу. «Поставка» В секундной заминкой я включаю светлячок и, дав мысленную команду, заставляю разгореться его во всю силу. Пару мгновений и свет, мигнув на прощание, окончательно пропадёт. Но перед тем, как потухнуть светляк, выхватывает из тьмы находящуюся в самом дальнем конце зала распахнутую дверь с лестницей, ведущей наверх. Отлично. Судя по всему, наёмники из группы атакующего круга совсем недавно прошли этим же путём. Облегчённо выдохнув, я тут же прошмыгнул к лестнице, не забыв при этом плотнее закрыть дверь. Хоть монстры и потеряли на время след, было лишь вопросом времени, когда они найдут зал и мой запах, или на что они там ориентируются. Повернув головой, я заметил возле правой стены небольшую подпорку и, воспользовавшись ею, сильнее запер дверь. Лестница, по которой мне предстояло подниматься, ничем не отличалась от того, что я привык видеть в своём мире. Величественные пролёты уходили куда-то в вышину, теряясь где-то в темноте. Насчитывает это здание имело как минимум 10 этажей. Не знаю, кто построил всё это под землёй, но он потратил огромное количество ресурсов. Каким-то чудом вентиляция и некоторые светильники до сих пор работают. Как обычно, появление тигра было неожиданным. А ты, я смотрю, не теряешь времени даром. Хумудрился всполошить половину всего этажа своими забегами. «Чудо, что смог добраться сюда!» «На какой мне этаж?» Я не стал слушать его едкие комментарии. «Поднимайся на три пролета выше. Там этаж намного меньше этого, поэтому продвигайся осторожно. Я встретил там как минимум три группы наемников, и наткнуться на них можно с куда большей легкостью. Что же до магической силы, она находится ровно посредине, в помещении, напоминающем какую-то лабораторию». Внутри мне прохода нет, потому проверить место нормально не получилось. Направление, напомнил я ему. В зале, где появишься, выбирай самый левый коридор и просто иди вперёд. Рано или поздно доберёшься до нужного тебе места. Понял. Встретимся минут через 10. Проверю, как ты справляешься. Договорились. Последовав совету фамильного божества, я поднялся на три этажа выше и аккуратно отворив дверь, осмотрелся. Помещение, в котором оказался, было точной копией зала, откуда мне пришлось в такой спешке выбираться буквально пару минут назад. Всё те же несколько лифтов, с десяток колонн по периметру и практически полное отсутствие света. Меня здесь ждали. Достаточно было пройти лишь пару метров, как кто-то невероятно быстрое оказался за спиной и одним единственным ударом обезоружил. Холодное лезвие оказалось прижато к моему горлу. И я даже почувствовал, как капельки крови потекли из небольшого пореза. Так, так, так, прозвучал голос Кру у меня за спиной. Слабый одиночка бродит один по тёмному лабиринту. Ну надо же, какая встреча. Тигр упустил эту тройку харьков во главе с атакующим из виду или просто решил не говорить? Нет, чушь. Если умру, он пропадёт из мира тоже. Значит, проглядел. Дай-ка сюда свой меч. Тише, не торопись. Вот так. Аккуратно. Как бы мне ни был дорог клинок, пришлось на время попрощаться с ним. Надеюсь, на время. Один из знакомников зашёл в заре, связал руки специальным нейлоновым шнурком, не забыв при этом проверить рукава на предмет скрытого клинка или лезвия. Не дей, Георгий Шапарин. Убивать мы тебя не собираемся. Улыбнулся мне Кроу. Считает страховкой. Не люблю, когда за спиной находятся непроверенные люди. После чего обратился к двум своим подчинённым. Возвращаемся. Возможно, другие нашли кого-то более подходящего. Подходящего для чего? Не понял я, но вслух спрашивать не стал. Очевидно, что никто со мной делиться информацией не собирался. Меня повели длинными коридорами в сторону, указанную фамильным бугом, как местонахождение загадочной магической силы. В отличие от уровня библиотеки, здесь я так и не заметил признаков присутствия монстров или чего-то подобного. Некоторые коридоры даже освещались настолько хорошо, что хорки гасили свои светляки, экономя тем самым их заряд. Белый тигр появился, как мы это и обговаривали, через 10 минут. Увидев происходящее, он крепко выругался, скопировав при этом полностью манеру деда. Кроули лишь мельком взглянул на появившегося гостя и бросил мне Прикажи своему зверю не приближаться или клянусь, и я перережу тебе глотку. Тигр все понял и без моих слов, тут же пропав. А я с удивлением посмотрел на атакующего. Оказывается, он тоже был медиумом, хотя возле него ни разу не видел божеств или духов. Это могло означать только одно. Он, как и я, не способен использовать их силу. Вот так новость. — Что смотришь? Шевелись! — рыкнул Кроу. он явно отследил ход моих мыслей. Прямо скажем, большинство медиумов-пустышек не очень любили распространяться о том, что не могут применять силу потусторонних существ, считая это чем-то вроде проклятия. И так думали не они одни. Окружающие, когда узнавали о том, что среди них находился медиум, без подчиненного духа, начинали сильно нервничать. Считалось, что пустышки привлекают к себе несчастье и порождение тьмы. Пусть сказки, но поди объясни этому множеству идиотов, что начитались статей в интернетах до дешёвых бульварных романов. Мои мысли прервало появление странного ощущения. Обычно я глух для любого проявления магической силы. К сожалению, боги не наделили меня талантом к магии, и потому появление чувства, будто всё твоё утро переворачивается от чего-то невообразимого, оказалось совершенно неожиданным. Только один раз я чувствовал что-то подобное. Когда посетил вместе с дедом и отцом источник магии клана во время инициации, ставшей для меня и моей семьи большим позором, сейчас посещало схожие ощущения. Впереди находилась сила, сравнимая по мощщи с источником магии одного из сильнейших кланов города и всего региона. Теперь понятно, почему Харки и вместе с Круу сходили с ума. Получи они в свои руки такую силу и вполне возможно, смогли бы сами стать полноценным кланом. Если будет благоволить император. Спустя несколько секунд мы вошли в помещение, под завязкой наполненное магией. Осмотревшись, я пришёл к тому же выводу, что и фамильный бог. Это место было когда-то лабораторией. Множество столов с раскиданными на них склянками и ретортами. Конструкция десятков магоскопов была универсальна, потому не узнать их не мог, хотя дизайн приборов и выглядел немного необычно. Но и главное, Вдоль стен всей комнаты стояли специальные боксы размером со взрослого человека, а над головой крутился тот самый источник магии в виде яркого огня, заключенного внутрь стеклянной сферы. В углу я заметил лежащее бесформенное нечто, лишь по синей форме стало понятно, что оно когда-то было десницей императора. И вот тогда меня, наконец, проняло. Эти ублюдки каким-то невероятным способом убили десницу, и я не могла убить, Что с моей точки зрения просто невозможно. Все они были первоклассными магами, как минимум на уровне алмазного наёмника. Но ну, шевелись. Ощутимый толчок в спину, и я чуть не упал на колени. Меня подтолкнули к одному из боксов. Залезай. Что вылупился? Залезай, кому говорю? Пришлось подчиниться. Оказался в тесном гробу, да ещё и со связанными руками за спиной. Крышка бокса закрылась. Благодаря стеклу впереди я мог хорошо видеть и слышать, что делали харьки во главе с Круу. Думаю, сейчас надо установить максимальное значение золотого и немного зелёного. Ты верил, что произошло с последним наёмником Десницы? Его же просто расплавило от силы. Давай серый на полную и попробуем подключить вот этот символ. Кажется, он означает сопровождатель или поводырь. Спор продолжался ещё некоторое время. После чего Круу очередным властным приказом заткнул всех, и что-то прощёлкнуло на тумблерах управления на моём боксе. Посмотрев мне в глаза, мужчина улыбнулся. Больно не будет, обещаю. Пошёл ты, бросил я в ответ, на что он лишь улыбнулся ещё шире и со щелчком что-то переключил. А следом пришли тьма и боль.